которую боялась до трясучки и в остальные одинокие периоды своей жизни слушалась беспрекословно. Но с приездом Максима Петровича и на тете Полиной улице случались праздники непослушания. В такие дни Валентина Ивна провожала ее тяжелым немигающим взглядом, сердито скрипела редкими зубьями, но молчала.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 терпеливо плелся следом. В женский разговор он не встревал принципиально, берёг нервную систему. Утомившись мационом и воспоминаниями, подруги усаживались где-нибудь в тенечке и под аккомпанемент обиженной фырчащей гармонии перепевали репертуар Клавдии Шульженко и Людмилы Зыкиной. Илья Сергеевич был любезен со всеми дамами